Глава 6 Лето 1914 выдалось в Петербурге и его окрестностях чрезвычайно жарким. Все пляжи на озерах под Красным Селом были переполнены. Напряженная международная обстановка пока что никак не сказывалась на планах отдыхающих. Обыватели в разнообразных и подчас весьма забавных купальных костюмах расположились на прибрежном песке под широкополыми зонтиками, впрочем, мало спасавшими от палящих лучей полудину солнца. К воску, молодой человек в накинутой на плечи, несмотря на жару студенческой тужурки, остановился около лотка рядом с большой дубовой бочкой на одной из улиц, спускавшихся вниз прямиком к воде. Усы, бородка, клинышкам лишь на первый взгляд придавали ему солидность. Если приглядеться повнимательней, то становилось понятно, что ему едва ли больше двадцати лет. «Пожалуй», — отозвался его спутник в белой косоворотке на выпуск, под поясный тонким кожаным ремешком и таких же белых парусиновых брюках. Открытое лицо и зачесанное назад копна темно-русых волос, молодые люди явно были ровесниками. Экзамены в технологическом институте остались позади, теперь их ждал непродолжительный отдых и после него очередной учебный год. Пригородным поездом они приехали в Красное Село скоротать на озере погожий летний денек. Вот только события этим летом назревали, похоже, очень серьезные. извольте господа студенты!» Наполнив из бочки поочередно, протянул им две большие деревянные кружки, уличный торговец, надетым на рубаху жалеть. Кивнув и расплатившись, они отошли под тень раскидистого дерева, росшего неподалеку. Чудные стоят погоды, друг Федя, отхлебнув квасу и разглаживая усы, проговорил молодой человек в тужурке. И, сощурив один глаз, добавил заговорческой интонацией: Только сдается мне, что на этом чудеса скоро и закончатся. Ты во многом прав, друг Мартьянов, проговорил Федор Кровлев, задумчиво рассматривая сидавший в кружке пен. пригладив ладонью волосы. Он кивнул в сторону деревянного столика рядом. «Присядем, что ли?» Они расположились за столом на деревянной лавке. Несколько сидевших на другом краю мужчин среднего возраста, типичный житель столицы, выехавшие на целое лет на съемные дачи, прихлебывали что-то явно крепче кваса из высоких бокалов и вели оживленную беседу. Тема ее не казалась оригинальной для последних нескольких недель. В центре внимания было недавнее убийство в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда, реакция европейских держав, ультиматум Сербии. До них донеслись обрывки разговора, «Да что, господа, в самом деле это невозможно. Большая война, крайне несомнительно. Господа, на дворе 20 век. Вы можете себе представить, чтобы цивилизованная Европа вергла бы себя добровольно в подобный хаос? Это было бы самоубийственно. Помените мое слово, войны вообще остались в прошлом. Европа стремится к объединению, культурные народы совершили за последние десятилетия качественный рывок. Нам надо равняться на них. Это тост, тост. По соседству зазвенели бокалы. Кровлев откинулся на спинку лавки, сделал большой глоток кваса и, поставив кружку на стол, в раздумье поглядел на Мартьянова. Тот в очередной раз огладил усы, легонько усмехнулся и произнес внезапно очень серьезным тоном. «Война будет. Законы исторического развития неумолимы. Боюсь, ты в очередной раз прав, друг Мартьянов». Также серьезно ответил Кровлю. «Но дело не только в законах истории. Дело в каждом из нас». «Что ж, поглядим, друг Федя». Лицо Мартьянова приобрело неожиданно жесткое выражение. — Только когда начнется, вряд ли кто-то сможет представить себе последствия. Ты в третий раз можешь оказаться прав, — Кровлев допил квас и отодвинул от себя пустую кружку. Повторил, глядя прямо товарищу в глаза. — Но только все равно, все будет зависеть от каждого из нас. Мартьянов усмехнулся скептически, залпом опрокинул кружку и стукнул ей о стол. — Вот и погляди. И снова лицо его приобрело спокойное, добродушное и чуть насмешливое выражение. «Что ж, поглядим», — отозвался Кровлев. Выкупавшись и проведя на пляже целый день, они не спеша шли на сельский вокзал к вечернему поезду. Нужно было возвращаться на квартиру обратно в город. На перекрестке перед вокзалом пришлось задержаться, пропускали колонну солдат. Все были ростом выше среднего в походном снаряжении. Взятые на плечо винтовки с примкнутыми штыками почти не колыхались, составляя прямые линии, и только гулка и эхо разносило по крестным переулкам четкую печать шагов. Шли молча. Чуть сбоку рядом ехал на лошади офицер, правя одной рукой, а другой уперев в бок. По всей видимости, с маневров возвращался рот какого-то гвардейского полка. Колонна уходила по улице вниз, исчезая в пыльном марию заходящего солнца. Кровлев провожал их задумчивым взглядом. Искоса глянув на приятеля, Мартьянов проворчал. Милитаризм. «А чего ж?» – отозвался Кровлев. «Здоровый патриотизм?» «Идиотизм!» – чуть слышно буркнул себе под нос Мартьянов и первый перешел улицу. Спустя несколько дней в Петербурге на Дворцовой площади звучал манифест об объявлении войны. Единение и подъем всех присутствующих были необычайны. Площадь была заполнена народом, насколько хватало глаз. Кровлев стоял в огромной толпе у серого крыла здания главного штаба, выходящего на Невский проспект. Он мог видеть за возвышающейся посередине площади Александрийской колонны только далекие очертания балкона с гербом, на котором стоял царь. За спиной в дымке угадывались купола Исаакиевского собора. Возвращаясь назад через центр города, он постоянно встречал колонны запасных, Уже шла мобилизация. Несколько раз попадал в людские водовороты. В гостиную двора на углу Невского и Садовой, перекрыв движение, развернули огромный белый-синий-красный флаг. У всех на устах царский манифест. И полная поддержка принятого решения. Будто бы и не было никогда тех, кто выплескивал свое недовольство властью на улице. А ведь они и были. Федор хорошо помнил события 1905 года и последующие неспокойные времена, хоть и был тогда мальчишкой. В восьмилетнем возрасте, незадолго перед Японской войной, он был отдан в обучение своему дядьке. Брат отца, он же одновременный крестный владел небольшой портняжной мастерской на Глиговском канале. К нему в Петербург и привезли племянника из родной деревни в Тверской губернии. Вскоре при мастерской открылось маленькое собственное производство по выделке и окраске тканей. Именно к производственному процессу, отнюдь не к портняжному ремеслу, проявил наибольший интерес крестник. Будучи человеком опытным и мудрым, дядька не стал ломать парня и делать из него портного при отсутствии склонности к этой профессии. Он решил поддерживать и развивать в крестнике то, к чему тот проявлял наибольший интерес. Днем Федор учился, а вечерами помогал в работе с тканями. В основном возился со станками и механизмами. Стал всерьез интересоваться механикой, химией, математикой. Крестный вложился в его образование и раз повторяя, что именно оно и есть настоящий капитал. Он внезапно умер в 1912-м, успев отправить племянника продолжать обучение в институте. Дела в мастерской в раз пошатнулись, оставшаяся родня с трудом поддерживала производство. Теперь уже Федор помогал им, чем мог все так же частенько, приходя вечерами работать на Лиговский канал. Однако, не желая стеснять и обременять родственников, из их дома съехал. Вместе с другом и однокурсником Мартьяновым они вскоре наняли небольшую комнатку под самой крышей за Измалойским проспектом в доме на улице 12-й роты. Подрабатывали репетиторством и любыми случайными заработками. И продолжали ревностно учиться. Сейчас, после оглашения манифеста решение пойти добровольно на войну, У Федора Кровля созрело еще до того, как он вернулся на квартиру, в которой они делили комнату совместно с Мартьяновым. Видимо, не отдавая себе в полной мере до этого отчета, он уже давно вынашивал это решение. И сейчас оно просто оформилось окончательно. Мартьянов был дома, он никуда в этот день не выходил. Да, друг Федя, не знаю, что тебе и сказать. Обращение друг Феди друг Мартьянов возникло еще на первом курсе. Как-то недавно они оба вспоминали, откуда оно взялось, да так и не смогли вспомнить. Однако прижилось основательно. «Точнее сказать-то, я тебе могу много чего», — продолжал свой монолог Партьянов. «Да ведь только ты не будешь слушать. Ты ведь у нас упрямый». «Отчего ж?» — невозмутимо чуть улыбнулся Кровлев и присел на кушетку. «Говори, пожалуйста». Партьянов замялся. «Ох уж это твоя манера, друг Федя». Кровлев снова улыбнулся, на сей раз с и обезоруживающе. В тот раз разговор у них так и не состоялся. День спустя они шагали по Измайловскому проспекту. За плечами у Кровлева была одна небольшая котомка. На ходу он размеренно говорил Мартьяну. «Половину мою за занавеской занимай, не стесняйся. Книги, чертежный набор, принадлежности. Словом, всем пользуйся, не стесняйся». Квартирный хозяйки я заплатил за три месяца вперед. Ну, это ты зря, вскинулся Мартьян. Снимали мы комнату на поях, не могу же я тебя подвести. Лицо Мартьянова стало серьезным и озабоченным. Когда они проходили мимо скверика у Троицкого собора, он указал на скамейку в небольшой аллей. Давай-ка В Сквер был безлюдно. Мартьянов спросил вслух, произведя несложные вычисления. «Заплатил за три месяца. Вперед за нас двоих. Стало быть, рассчитываешь через полгода вернуться. Ты всерьез веришь тому, что говорят о войне, что она закончится за полгода?» Ответ Кровлю был лаконичным и приземленным. «Просто на больше у меня сейчас денег нет». И, смущенно, пожав плечами, поспешил добавить. «Если понадобится, я пришлю. Жалование мне полагается. Что же ты за человек, Федя?» сплеснул руками Мартьянов. «Да разве ж я о деньгах?» «Хочешь поговорить о войне?» напрямую в лоб спросил Кровлев. Мартьянов, как и вчера, опять несколько растерялся. Видя его замешательство, Федор, повернувшись к нему, глядя прямо в глаза, рубанул несколькими короткими фразами. «Ну, скажи, что за сербов заступаться было глупо и непрактично, что судьба карпатских русинов сплошь имперской спекуляцией». Что единоверцы наши – разменные монеты международной политики. Что вся наша тысячелетняя история – полный мрак. это Чаадаевщина. А славянам вообще лучше обратно разбиться на племена. И желательно враждующие. Добавь про казенные пропаганду, религиозные дурманы, оболвание общества. Да, про Турцию не забудь. Если она тоже определится воевать против нас, то я непременно увижу во сне проливы и крест Святой Софии. Такой, в случае победы будет Российская империя, еще более огромной и страшной, чем сейчас, если, конечно, не произойдет что-то неизбежное по твоим неумолимым законам исторического развития. Ничего я не забыл. Мартьянов тяжело сопел, широко раздувая ноздри. По всем темам, затронутым кровлюм, он не раз именно в таком ключе высказывался в институте среди однокурсников. Сухор рассмеялся, попробовал ошутиться. «Ну, не подеремся же мы с тобой, в самом деле». «Не подеремся», — спокойно и уравновешенно отвечал Кровлев. «Потому что ты мой друг». Мартьянов нервно огладил несколько раз бородку клинышком, попытавшись улыбнуться. «Про самое главное я забыл», — закончил Федор уже совсем другим тоном. «Люди простые со всех сторон. Из них никто войны не хотел. Но раз завертелось, им страдать». — Никого не сужу, но в стороне оставаться при таком деле не по мне. — Посмотрим, надолго ли хватит этих людей, когда с фронтов пойдут гробы, — проворчал Мартьянов, И тут же, спохватившись, обнял Кровлев за плечи. — Тебе лично желаю только удачи, друг Федя. Федор Кровлев был зачислен вольно определяющимся в 145-й пехотный Новочеркасский император Александра Третьего полк, стоявший в Петербурге с ускоренными темпами готовился к отправке на фронт. Ввиду краткости мобилизационного периода, было необходимо как можно скорее обучить запасных и влить их в состав подразделений. Обучение происходило чрезвычайно интенсивными темпами, однако весьма успешно и эффективно. Вскоре в полном составе целиком укомплектованный полк уже готовился выступить на фронт. Но черкасцы входили в состав первой бригады 37-й пехотной дивизии 18-го армейского корпуса Петербургского военного округа. Дивизии были приданы артиллерийской бригадой из шести восьмерудийных батарей, сведенных в два дивизиона легких 76 миллиметровых орудий, а также 32 пулемета. Кроме того, непосредственно в дивизию входили казачьи сотни дивизионной конницы, саперные роты, дивизионный лазарет, дезинфекционный отряд и дивизионный обоз. Всего на Юго-Западный фронт в составе дивизии убывали эшелонами более 20 тысяч человек, до 4300 лошадей, огромное количество военного имущества и всевозможных припасов. Весь же 18-й армейский корпус поддерживали саперный батальон, мартийный артиллерийский дивизион из двух шестиорудийных батарей, 122-мм гаубиц, казачий полк второй очереди корпусной конницы, корпусной авиаотряд, из шести самолетов, отдельная телеграфная рота, продовольственный транспорт, подвижная хлебопекарня и корпусной полевой госпиталь. Вся эта масса людей и огромное были отмобилизованы, укомплектованы и приведены в движение в самые кратчайшие сроки. Бои окунулись хода Еще до прибытия на учеркацев на фронт боевые действия с первых дней приобрели характер маневренной войны. Разворачивалось огромное встречное сражение. По первоначальному замыслу 18-й корпус планировалось направить в Первую армию генерала Ронинкамфа, однако планы ставки были изменены. В районе Варшавы разворачивалась 9-я армия под командованием генерала Личицкого. Перед ней была поставлена задача в случае благоприятных условий наступать через Познань и на Берлин. В состав этой новой армии вошел 18-й корпус, который стал срочно перебрасываться под Варшаву. Решение об этом было принято 4 августа, а уже спустя две недели части 37-й дивизии шалонами выдвигались к новому месту назначения. Несмотря на то, что русские войска здесь еще не закончили полного сосредоточения, 5 августа 1914 года штаб Юго-Западного фронта отдал приказ о переходе в решительное наступление против австро-венгров. Началась знаменитая Галицийская битва. Она развернулась в Галиции и Польше на фронте свыше 400 километров и стала одним из крупнейших сражений Первой мировой войны между русскими и австро-венгерскими войсками. С обеих сторон в нем участвовало около двух миллионов человек и до пяти тысяч орудий. Четвертая русская армия генерала Зальца отлюбленно нацеливалась на перемышль. Одновременно перед ней ставилась задача отрезать австро-венгров от Кракова. Пятая русская армия генерала Плеве Поддерживая соседей, выводилась из Южной Холмщины и занимала линию Мосциско-Львов. Благоприятные новости поступили из Северо-Западного фронта. Разбив германцев под Гумбиненом, русские части вторглись на территорию Восточной Пруссии. Главные же силы Юго-Западного фронта, которые представляли Третья армия генерала Русского и Восьмая генерала Брусилова, успешно наступали и вскоре заняли Галич и Львов. Австрийцы ответили на Люблин-Холмском направлении. Используя численное превосходство, они после боев под Красником и Томашевом заставили 4-й и 5-й русские армии отойти на Люблин, Холм и Владимир-Волынский. Это вынудило Ставку в очередной раз изменить планы и направить 9-ю армию генерала Личицкого им в помощь. Полки 37-й дивизии были срочно направлены в район иван -города. Вскоре завязались тяжелые бои в районе реки Хадель. Теперь уже австрийцы отчаянно оборонялись. 17 августа весь 18-й корпус перешел в наступление и занял плацдармы на южном берегу реки. Больше недели шли упорные бои за переправы в Будзине и Камишице. Подтянув тылы и сосредоточив артиллерийские склады в Ивангороде, Вон и Люблине 22 августа все русские армии Юго-Западного фронта вновь перешли в общее наступление. Русские войска стремительно продвигались вперед, сбиваясь с позиции уже деморализованного противника. Число захваченных пленных исчислялось десятками тысяч. Делав более чем 30-километровый рывок, корпуса 9-й армии продвинулись к рекам Висле и Нижнему Сан. 30 августа 145-й пехотный новочеркасский полк перешел австрийскую границу у деревни лонжек закликов В ходе этого сражения русскими были заняты Галиция и часть австрийской Польши. К 8 сентября была осаждена сильнейшая австрийская крепость Перемышль, а полевые армии и неприятели отступили к Карпатам. Русские таким образом угрожали вторжением в Венгрию и Силезию. Галицийская битва была выиграна. Все это означало провал стратегических планов австро-германского командования и свело на нет успехи немцев второй половины августа в Восточной Пруссии. Федор Кровлев шагал в составе полка с винтовкой на плече по пыльным дорогам Галиции. Равнинные пейзажи перемежались с невысокими холмами, поросшими редколесьем. Вдалеке по сторонам небольшими группками лепились беленые хаты. Издалека видны были только в основном их соломенные крыши, будто стога сена на горизонте. Пехотные колонны на рысьх обошел уланский эскадрон. Резко ударили в нос запахи конского пота и навоза. Какое-то время поднятый множеством копыт песчаные взвесь затмило садившиеся за макушки деревьев солнце. Когда она чуть осела, впереди замаячили пики, ехавших навстречу шагом казаков. Казаки вели военнопленных. «Лемберг, лемберг!» — лопотали поравнявшиеся с кровлем пленной, в серых щучих мундирах с большими карманами. И что-то еще неразборчивое, но явно по-немецки. — Те австрияки из-под Львова, — громко сказал шагавший рядом веслоусый солдат. — Да, австрийцы из-под Львова, — прислушавшись к гомону голосов, проходивших мимо вчерашних неприятелей, подтвердил кто-то. Несколько минут шли молча. Колонна пленных все же заканчивалась. — А ну, швыче! Наезжая боком на загребавших пыль посредине дороги австрийцев и оттирая их конским крупом, обратно на обочину вскрикивал молодой казак с длинным чубом. Чуб выбивался из-под лиха заломленный бикрень без козырки. Поигрывая на гайке, казак белозубо скалился во весь рот. «Отцессу угорщины. Некоторое время, вслушиваясь в речь очередной кучки пленных, уверенно определил веслоусый. Федор не знал венгерского языка, а потому лишь пожал плечами. «Мадьяр, верно!» — подтвердил рядом другой голос. Очередная группа пленных махала в встречной русской пехоте снятыми головными уборами. На их лицах сияли веселые улыбки, что показалось Кровлеву весьма странным для их положения. «Глянь, братцы, чехи!» — разглядел кто-то липовые ветки на серых кепе, приветствующих их пленных. «А вот спорим, что хрена не будут против нас воевать братья-славяне!» — выкрикнули из строя. «Оли! принеслось в ответ. то вот они переправу держали на медне. Вавилонское столпотворение, прости господи. Подслушав разноязыкий гвалт, закрестился немолодой солдат с длинной бородой. К вечеру втянулись в небольшое местечко. На улицу высыпало местное население и выстроилось вдоль полисадников прерывистой цепочкой. Федор Кровлев с интересу смотрел на вышитые рубахи, меховые безрукавки, высокие шапки мужчин и платья женщин с пестрыми узорами. В глазах у взрослых не было неприязни, скорее читалось вполне понятное для развернувшихся событий беспокойство и еще какое-то затаенное ожидание. Только улыбающийся малыш с пухлыми щечками, раскачиваясь при каждом шаге, настойчиво тянул ручки в сторону, бряцавшей снаряжением русской пехоты. Мать выбежала на середину улицы, подхватила карапуза на руки и скрылась вместе с ним в ближайшей калитке. Хвост колонны пристроилась босоногая детвора, отчаянно маршировавшие, подражая солдатам. На доброй половине мальчуганов, наезжая на глаза, красовались австрийские кепи с приколненными к ним блестящими значками и эхо совсем недавно прокатившихся по округе больших боев. Федор Кровлев, хоть и учился в техническом институте, но всегда с удовольствием прочитывал исторические книги или просто заметки. Если, конечно, выпадала такая возможность и позволял время. И сейчас, двигаясь в походной колонии по отбитой у астрицев территории, ему на ум сама собой приходила история Галецко-Волынского княжества. Вспоминался даже еще более ранний период. Войны Святослава, идея перенесения столицы Руси на Переславиц на Дунае. Кажется, так до сих пор и не выяснили точно, где находился этот город. Вроде бы где-то в Болгарии. Но все равно в голове с трудом укладывалось, каковы же были владения русского князя, если он сам считал болгарский город их центром. И это с учетом того, что совершенно точно уже тогда на Востоке русским принадлежали земли в нижнем течении Волги. Впрочем, за давностью лет доподлинно утверждать, что все было именно так, весьма сложно. На этих землях сменили друг друга разные племена и народы. Ты да и сама история переменчива. Как говорил Мартьянов, она развивается поступательно по определенным законам. Он же упоминал, что какой-то ученый-немец еще в прошлом веке придумал даже сменяющие друг друга общественно-политические формации. В студенческом кругу они не раз обсуждали подобные темы. За всеми этими разговорами Кровлев неизменно отставил одну главную для себя точку зрения. Дело не в правителях и формациях, а в людях. Если они могли жить относительно спокойно и безопасно, то это и есть самое главное в любом историческом периоде. Мартьянов смеялся, называл такие рассуждения друга наивным идеализмом. Конечно, ничего идеального не бывает, но бывает баланс, некое равновесие, не позволяющее переходить определенные границы, за которым лежат война, большая всеобщая беда и обесценивание человеческой жизни. Конечно же, Мартьянов был прав, когда утверждал, что вряд ли кто-то сможет до конца представить себе все последствия запущенных этим летом событий. Одни лишь первые приграничные сражения этих нескольких недель разом затмили с собой все войны прошлого, но наброшенный вызов нельзя было не ответить. Хоть этот ответ и пытались до последнего дать любыми мирными средствами, к сожалению, все они оказались исчерпанными. Случилась война, чтобы она закончилась побыстрее Федор Кровлев и оказался добровольно сегодня здесь. Вертевшийся в голове хоровод мысли прервала передаваемый по колонне команда: "Стой!" переночевав в большом селе, утром двинулись дальше. Впереди был фронт. Перегруппировав силы в сентябре 1914, ставка вновь стала готовить вторжение в Германию. На сей раз предполагалось нанести удар по верхней Силезии, важнейшему военно-промышленному району Второго рейха. Это заставило противника перебросить первую австро-венгерскую девятую германскую армию. В район Частахова и Кракова, для нанесения контрудара на Ивангород во фланг и тыл Юго-Западного фронта. Планы австрогерманцев стали известны русскому командованию. С реки Сан на север к Ивангороду и Варшаве Юго-Западный фронт перебросил 5-ю, 4-ю, 9-ю армию. русской 9-й армии, 18-й армейский корпус, был оставлен в Галиции с задачей обороны этого края по реке Сан. Части корпуса проводили по всей линии соприкосновения сторожевую охрану и разведку сил противника. Стояла середина сентября. Батарея, приданная их дивизии 37-й артиллерийской бригады, занимала закрытую огневую позицию у деревни Залешаны. Прикрытие батареи была назначена полурота пехоты. На этом участке фронта установилось временное затишье. Пользуясь им, солдаты из пехотного прикрытия выбрались из своих окопов и разбрелись по полю возле деревни, чтобы накопать картошки к обеду. Как выяснилось позже, около двух рот австрийцев незаметно пробрались по заросшей густым кустарником лощине. Наблюдения за лощиной установлено не было, и австрийцы стремительно атаковали батарею, вынырнув перед ней на расстоянии менее километра пехотное прикрытие сообразил что происходит лишь когда у них за спиной разыгрался короткий но отчаянный бой побросав картошку и подхватив свои винтовки солдаты кинулись обратно к окопам. но было уже поздно противник устремился к орудиям зато батарейцы не растерялись хобота вправо трубка постоянной картечью раздавались громкие команды Повисая на стволах орудия, артиллеристы отчаянно разворачивали орудие прямо на бегущего к ним неприятеля. Залп дать успели, русская шрапнель накрыла австрийцев в 500 метрах от пушек. Следующие два залпа заставили противника залечь на опушке у кустарника, откуда он открыл по батарее плотный оружейный огонь. Перегруппировавшись под его прикрытием, австрийцы накопились на другом фланге за шоссе и, подобравшись по канаве на несколько сот метров к батарее, принялись расстреливать из винтовок прислугу орудий. Первый взвод хабота влево, пронеслось по батарее. Попытка развернуть огневые взводы в обе стороны и продолжить отбиваться артиллерийским огнем успеха не принесла. Противник был слишком близко и хорошо укрылся за складками местности и толстыми стволами дубов, росших вдоль дороги. Артиллеристам катастрофически не хватало пехотного прикрытия. За короткое время скоротечного боя были убиты все офицеры батареи и большая часть орудийной прислуги. Короткий бросок и австрийцы захватили русские орудия. Растерявшееся прикрытие, так и не добежав до своих окопов, залегло на поле и вело редкий винтовочный огонь с его середины по австрийцам. Помощь подоспела внезапно. Оказавшийся в составе пехотной роты, проходивший мимо по этому же шоссе, со стороны нашего тыла Федор Кровлев не сразу понял, что случилось впереди. Зато моментально оценил обстановку ротный командир. Остановив подразделение на дороге, оглядев бинокль, за несколько секунд поле боя, он вытащил из ножен шашку и, разворачивая роту в цепь, повел ее за собой в контратаку на захваченном неприятелем орудия. По полю не бежали, а будто летели. Поднялись с земли и увлекли за собой опростоволосившееся пехотное прикрытие батареи. Штыки ударили дружно и яростно. Все произошло так быстро, что австрийцы даже не успели испортить орудие, как потом выяснилось. Половину противников перекололи, другую половину взяли в плен. Но схватка вышла жаркой. Вражеский офицер в светло-серой накидке и черном габардиновом кепе на твердой основе с кожаным верхом выстрелил в Кровлево с расстояния метров десять. Он без сомнений застрелил бы его. Не споткнись в последний момент, остани на орудии. Пуля сбила с головы Федору фуражку. Это Кровлев обнаружил уже позже, подобрав свой продырявленный головной убор за орудием после боя. А в тот момент на бегу сделал выпад винтовкой, как учили. От удара штыком офицер ловко вернулся, но второй раз выстрелить ему Кровлев не дал. Навалившись хрустом, прижал винтовкой к колесу орудия. Пистолет полетел в грязь. На голову посыпались удары кулаками с двух сторон, но Федор, не обращая на них внимания, давил противника винтовкой поперек груди, все сильнее и сильнее вжимая в спицы орудийного колеса. Наконец Австрий захрипел и, прекратив сопротивляться, судорожно вздернул обе руки в коричневых кожаных перчатках кверху. «Хорош, хорош!» – легонько потащили сзади кровлю, за плечи товарища. Он поднялся и сделал шаг назад, тяжело дыша, наставил на неприятель винтовку. «Наша взяла», — проговорил кто-то рядом. Не опуская винтовки обведя глазами окрестности, Кровлев увидел развернутые в разные стороны орудия, застывшие вперемешку, будто обнявшиеся в разных позах фигуры убитых в серых мундирах и зеленых косоворотках, кучку испуганно сжавшихся к канаве австрийцев с поднятыми руками и наставивших им в грудь винтовочные штыки русских пехотинцев в жаль, отчаянные ребята были!» Повисла установившись вдруг вдруг тишине чья-то фраза. За спиной возник ротный командир. Федор приставил винтовку к ноге, а австрийцу грюм отстегнул свою саблю, которую так и не успел обнажить в бою, и протянул ее русскому офицеру. «Как фамилия?» Весело улыбнувшись, повернулся к Федору ротный. «Вольно определяющийся Кровлев!» «Молодец!» и бросил возникшему, как из-под земли ординарцу, Прицепленный к поясу с полевой сумкой. Запиши. Кто-то из подоспевшей на выручку роты отчитывал рядом молодого солдатика из пехотного прикрытия, прохлопавшего в атаку австрийцев. Как вам, мрамуем, теперь эта картошка только в глотку полезет? Солдатик виновато молчал, шмыгал носом и размазывал ладонью грязь по щекам.